Мрачная гибель. Над чем смеялись? Над его смехом. И так отвратительное насилие, след которого навсегда остался запечатленным на его лице, увечье, сообщившее ему выражение вечной веселости, клеймо смеха, скрывающее муки угнетенных, забавная маска, созданная пыткой, гримаса, исказившая его черты, рубцы, обозначившие это вещественное доказательство преступления, совершенного королевской властью над целым народом, вот что восторжествовало над ним, вот что сразило его, то, что должно было обвинить палача, стало приговором для жертвы. Неслыханная несправедливость. Королевская власть, погубив отца, поражала теперь сына. Совершенное некогда зло, служило теперь предлогом для нового злодейства. На кого обратилось негодование лордов? На мучителя? Нет, на его жертву. С одной стороны трон, с другой народ. Здесь Яков Второй, там плен. Очная ставка проливала свет на посягательство и на преступление. В чем заключалось посягательство? Он посмел жаловаться. В чем заключалось преступление? Он посмел страдать. Пусть нищета прячется и молчит, Иначе она виновна в оскорблении величества. Были ли злы по природе люди, поднявшие Гуинплена насмех? Нет, но над ними также тяготел рог, неизбежная жестокость богатых и счастливых. Они были палачами, сами того не подозревая. Они были весело настроены. Они просто нашли Гуинплена лишним. У них на глазах он скрыл себе грудь, он вынул из себя печень и сердце. Он показал им свои раны, а они кричали ему «Валяй, ломай комедию!». Всего ужаснее было то, что он сам смеялся. Страшные цепи сковывали его душу, не давая мысли отразиться на его лице. Все его существо было изуродовано этой насильственной улыбкой, и в то время, как в нем бушевала ярость, черты его, противоречия этой ярости, расплывались в смехе. Все кончено. Он, человек, который смеется, кариотида мира, исходящего слезами. Он, окаменевшая в смехе маска отчаяния, маска, запечатлевшая неисчислимые бедствия и навсегда обреченная служить для потехи и вызывать хохот. Вместе со всеми угнетенными, чьим олицетворением он являлся, он разделял страшную участь. Быть отчаянием, которому не верят. Над его терзаниями смеялись. Он был чудовищным шутом, порожденным безысходной человеческой мукой, беглецом с каторги, где томились люди, забытые Богом, бродягой, поднявшимся из народных низов, исчерни до ступеней трона к созвездиям избранных, скоморохом, забавлявшим вельмож после того, как он увеселял отверженных. Все его великодушие, весь энтузиазм, Все красноречие, его сердце, душа, ярость, гнев, любовь, невыразимая скорбь — все это вызывало только смех. И он убеждался, как уже сказал лордам, что это не было исключением, а напротив, заурядным, обычным фактом, настолько распространенным и неразрывно связанным с повседневной жизнью, что никто уже не замечал его. Смеется умирающий с голоду, смеется нищий, Смеется каторжник, смеется проститутка, смеется сирота, чтобы заработать себе на хлеб насущный, смеется раб, смеется солдат, смеется народ. Человеческое общество устроено так, что все его беды, все несчастья, все катастрофы, все болезни, все язвы, все агонии здесь над бездны разрешаются ужасающей гримасой смеха. И олицетворением этой гримасы был он. Небесная воля, неведомая сила, правящая нами, пожелала, чтобы доступный взору и осязанию призрак, призрак из плоти и крови, явился исчерпывающим выражением чудовищной пародии, которую мы называем миром. Этим призраком был он, Гуинплен. Рок неумолим. Он взывал. «Жальтесь над страждущими!» Тщетный призыв. Он хотел вызвать жалость, а вызвал отвращение. Появление призрака пробудило только это чувство. Но, будучи призраком, он был и человеком. Мучительное осложнение. У привидения была человеческая душа. Он был человеком в большей мере, быть может, чем кто бы то ни было. ибо двойственная судьба его воплощала в себе все человечество, однако, являясь выразителем человечества, он все же чувствовал себя вне его. Какое-то неодолимое противоречие крылось в самой его судьбе. Кем он был? Обездоленным бродягой? Нет, ведь он оказался лордом. Кем он стал? Лордом? Нет, ведь он мятежник. Он был светоносцем и грозным нарушителем общественного спокойствия. Правда, не сатана, но Люцифер. Он явился, как зловещее привидение с факелом в руке. Зловещее для кого? Для зловещих. Грозное для кого? Для грозных. Потому-то они и отвергли его. Находиться в их среде, быть допущенным в нее? Никогда. Препятствие, каким являлось его лицо, было ужасно. Препятствие, каким были мысли, оказалось необоримым. Его речь казалась еще более отталкивающей, чем его лицо. Его понятия были несовместимы с понятиями того особого мира знатных и могущественных людей, где он по роковой случайности родился и откуда его изгнала другая роковая случайность. Между людьми и его лицом стояла преграда и маска смеха, а между высокородным обществом и его образом мыслей высила стена. Бродячий фигляр, с детства сроднившийся с живучей крепкой средою, которую называют простонародием, вобравший в себя магнитные токи бесчисленных людских толп, насквозь пропитавшийся всеми стремлениями необъятной души человечества, он чувствовал себя частицей его угнетенных масс и не мог смотреть на мир глазами господствующих классов. Ему не было места наверху общественной лестницы. Он поднялся из колодца истины и все еще был покрыт ее влагой. От него исходило зловоние омута, он внушал отвращение этим вельможам, благоухающим ложью. Тому, кто живет обманом, истина кажется смрадной. Того, кто жаждет лести, тошнит от правды, если ему нечаянно придется отведать ее. Все, что принес с собой Гуинплен, Было неприемлемо для лордов. Что же он принес собою? Разум, мудрость, справедливость. Они с годливостью оттолкнули его. В палате заседали епископы. Он был неугоден их богу. Кто он такой, этот непрошенный гость? Противоположные полюсы взаимно отталкиваются. Соединить их невозможно. Переходных ступеней нет между ними. Читатель видел, какому взрыву глумящегося хохота Привела страшная очная ставка людских страданий, сосредоточенных в одном человеке, с высокомерием и гордостью сосредоточенными в касте. Обвинять бесполезно, достаточно установить факт. И Гуинплен, размышляя в эту трагическую для него минуту, понял глубочайшую бесполезность своих усилий, понял глухоту представителей знати. Привилегированные слои общества, глухи к воплем обездоленных. Виновны ли они в этом? Нет. К сожалению, это закон их существования. Простим им это. Если бы их тронул голос несчастных, им пришлось бы отказаться от своих привилегий. От принцев и вельмож нечего ждать хорошего. Тот, кто всем удовлетворен, неумолим. Сытый голодного не разумеет. Баловни счастья ничего не хотят знать. Они отгородились от несчастных. На пороге их рая так же, как на вратах ада следовало бы написать «Оставь надежду навсегда». Гуинпленов встретили так, как встретили бы призрак, явившийся в чертоге богов. Гнев закипал в нем при этом воспоминании. Нет, он не призрак, он человек. Он говорил им это, он кричал им, что он человек. Он не был привидением, он был трепещущей плотью. У него был мозг, И мозг этот мыслил, у него было сердце, и сердце это любило, у него была душа, и он надеялся, в том-то и состояла его ошибка, что он надеялся понапрасну.